Глава сорок третья. Ангел Ихатумоде. Я закончила. Стихоко причесала его и так и сяк, пощипала лицо и подобрала одежду. И он почувствовал небольшую усталость, когда его выпустили. Сам Аманы не очень интересовался одеждой, и на этот раз он был полон страданий. Однако он посмотрел в зеркало и обнаружил, что тяжелая работа окупилась. Зеркало показало красивое лицо, несравнимое с прежним. Сихока выбрала темно-серое пальто ч е с т е р поверх белой водолазки и черных слаксов. Простой, но не слишком повседневный наряд. Она позаботилась о том, чтобы он не одевался слишком небрежно, поскольку они должны были принять участие в праздничном новогоднем мероприятии. Его нынешний наряд выглядел немного формальным, а Маны не любил слишком красочную одежду. Однотонные тусклые цвета больше соответствовали его вкусам. Затем он проверил свою прическу. Его слегка длинная челка была отутюжена и натерта воском, зачесана в сторону благодаря навыкам Сихака, показывая глаза, которые обычно были скрыты. Когда его глаза были открыты, впечатление, которое он производил, стало намного ярче, а его волосы стали более твердыми, придавая изысканный вид. Хамского взгляда, за который его мать и Ицуки высмеивали, больше не было видно, и перед зеркалом стоял совсем другой, свежий, лихой мальчик. Ты мог бы выглядеть приличным парнем. Если бы немного ухаживал за собой, почему бы тебе не попробовать? Меня это не интересует. Ты всегда такой Аманем. Ты не можешь выглядеть хорошо, если всегда будешь хмуриться. Он нахмурился, ругая ее за эти ненужные слова, но не мог отрезать этого. А теперь я приберу Махеручан, так что подожди в гостиной. Когда с ним закончили, Амана сидел в своей комнате, и он не знал, как выглядела Махеру, потому что она вернулась домой, чтобы переодеться. Махеру вернулась домой, чтобы одеться, потому что она могла сделать это сама. Учитывая этот факт, можно было понять, насколько она способна. Он увидел, как с т и х о к а вышла из комнаты и снова посмотрел в зеркало. Прошло много времени с тех пор, как он так одевался, и теперь он выглядел другим человеком. Что ж, это не так уж и плохо. Он мог выглядеть некрасиво, стоя рядом с Махеру, но это было намного лучше, чем его обычное я. Неплохо делать это время от времени. Поэтому он возился со своими волосами, которые были разблокированы его челкой, б о р м о ч а под нос. Прошло около десяти минут, пока он ждал с у ю т а в гостиной, и услышал, как открылась дверь. Ему не нравилось ждать. Он слышал, что женщинам нужно много времени и усилий, чтобы одеться. Однако он беспокоился, если м а х к е р у подверглось сексуальным домогательствам со стороны с и х о к а Он с тревогой встал с дивана, посмотрел на вход и м а х е р у молча вошла в гостиную. Он был очарован с первого взгляда. Махеру обычно не носила японскую одежду, и у него не было возможности увидеть ее в ней. Таким образом, он чувствовал, что это подойдет ей хорошо, но не думал, что так хорошо. Сихака сказала, что в фурисоде было бы не просто передвигаться среди толпы, поэтому она выбрала к о м о н Слабая розовая основа сочеталась с маленькими сливовыми узорами, и так хорошо подходила Махеру. Махеру обычно не носила розовая, и в этот момент она выглядела действительно шикарно и женственно. Боковые стороны тускло окрашенных длинных волос остались, остальные были подержаны д палочками для волос. Чисто белая шея и сияющие аксессуары подчеркивали ее женственность, делая ее манящей. Красивый макияж подходил к ее и без того красивой внешности, и ее атмосфера невинной красоты была тщательно подчеркнута. Как насчет этого? Я считаю это довольно милым. Мои усилия по одеванию Махиручан не пропали даром, ведь она с самого начала такая красивая. Ага. Это ей подходит. с у ј т а с улыбкой похвалила ее, а Махеру радостно опустила глаза. Этот ж е с т сделал ее такой манящей, и в конце концов красавицы были действительно устрашающими. Давай, Аманем, ты должен сказать, что думаешь. Что ж, тебе это идет. Амане не мог заставить себя расточать ей похвалы перед своими родителями, поэтому он просто дал обычную оценку. Но Сихака была недовольна. Ты не можешь это сказать так просто. Замолчи. Сихака упрекнула его в б е с п о л е з н о с т и И Амана не хотел больше хвалить ее перед родителями, поэтому отвернулся. Ошеломленная Амана стихко о просто вздохнула и позволила ему сорваться с крючка, поскольку она хорошо понимала его личность. Боже м, в любом случае, Махиручан, как ты думаешь, Амана теперь выглядит совсем по-другому, верно? Да, совершенно отличается от обычного. Он мог бы стать популярным, если бы обычно так одевался, но он так не одевается, очень жаль. Аманы понял, что Сихокаснова говорит ненужные вещи, но просто вздохнул, как будто ему действительно было жаль. Аманы действительно похож на Суютосана, но разочаровывает то, что он не использует это как следует. Жаль. Хватит, Сихокасан. Аманы тоже из этого возраста. Понимаешь? Разве ему не следует думать о том, чтобы стать более популярным? Аманы из тех, кто доволен только одним. Ему может показаться проблемным, что их слишком много. О боже. Суюта хотел убедить Сихака, но ее заблуждения только усилились. Что ж, это правда, что Амана предпочитал бы иметь рядом с собой одного человека, чем быть популярным среди многих. Так сказал Суюта, и сам Амана согласился с этим мнением. Но разве не может показаться, что м а х е р у был тем особенным человеком на данный момент? Он мог только отвернуть г свое съеживающееся лицо подальше от сияющей улыбки Сихака. Почему она позволяет своим мыслям разгуляться? Он задавался вопросом. Но он знал, что другие будут рассматривать их в том же ключе. По крайней мере, Махеру была о с о б е н н о й для а м а н ы По крайней мере, он мог это признать. Это было фактом. Он взглянул на Махеру, чтобы убедиться, что она его не замечает, и вздохнул. Что ж, могу сказать, что она мне нравится. Он чувствовал, что любит ее, но он чувствовал, что это отличается от чистой любви. Мама, того, о чем ты думаешь, не существует. Хватит чепухи и приготовь машину. Такой неприятный ребенок. Ну ладно. с у ј т а с а н пойдем. Конечно. Оказалось, что Амана успешно отвлек внимание от темы, и Дуэт начал подготовку к выезду. Он оставил выбор с в я т ы н и своим родителям и смотрел, как они уходят к парковке прямо перед домом. У меня все вещи в сумке, так что мне не нужно много готовиться. А что насчет тебя, м а х е р у Они все в этой сумке. Хорошо. Внезапно их стало д в о е и он почувствовал некоторое беспокойство. Наполненный такими эмоциями, он проверил заперты ли окна. И отключил ненужную технику. Он выключил свет в гостиной и снова посмотрел на м а х е р у Как ожидалось, она была действительно красавицей. Даже если бы он не рассматривал ее, хотя ему не удавалось похвалить ее перед родителями, ни у кого не было сомнений в том, что м а х е р у была настоящим целительным зрелищем. Что случилось, Аманакун? Ну, ну, это действительно тебе подходит. Ты как невинная красавица в кимоно. Я думаю, действительно мило, очень мило. Он научился у Суюта хвалить женщин, когда дело доходит до моды, и он должен был сделать это в тот момент, когда увидел ее. Но для него было слишком неловко делать это перед родителями. И так, как только он высказал свои честные мысли, Махеру несколько раз моргнула, ее лицо постепенно покраснело, когда она поджала губы. Аманы вспомнил, что Махеру отреагировала так же несколько минут назад, и криво улыбнулся. Ах, ты не хочешь, чтобы я тебя хвалил? Извини. Это не тот случай, но... а м а н а к у н т ы я ничего. Она отвернулась, и хотя а м а н а был сбит с т о л к у похоже, она не собиралась больше говорить. Поэтому он просто сдался и пошел в коридор рядом с ней. Приняв во внимание, что они будут идти пешком, она была одета не в гетто, а в сапогах в японско-западном стиле. Несмотря на это, он видел, какая она симпатичная. Они были ближе, чем думали. Махеру редко проявляла инициативу и приближалась, и она осторожно пошла на цыпочках. Она хочет, чтобы я послушал. Вот и подумал он, наклоняясь у двери, Махеру сложила руку перед ртом в кольцо и подошла к его уху. Аманакун, мм, эм, Аманакун, ты тоже выглядишь круто. Я думаю. После такого шепота Махеру пронеслась мимо Аманы и поспешила в лифтовой холл. Бэм! И Амана ударился лбом о дверь. Это было подло с ее стороны. Это было возмездие, и сердце Аманы бешено колотилось. Благодаря ей Аманы потребовалось некоторое время. Чтобы остудить свое горячее лицо, и его родители скептически посмотрели с парковки.